Гектор шагнул к ласточке. «Ну же, лошадка, ты ведь меня знаешь!» Пробормотал он, протягивая руку к уздечке. Ласточка мотнула головой, прижала уши, недовольно фыркнула и куснула его протянутую руку. Гектор дернулся и отступил назад, приведя взгляд с лошади на своего брата, а потом на королеву. Но никто не пришел ему на помощь. Тогда негодяй понял, что его песенка спета оттолкнул стоявшего рядом конюха и, что есть силы, помчался к дворцовым воротам. Двое стражников бросились следом. Один прыгнул ему на спину, а другой схватил за камзол и прижал к земле. Гектор Эймсбери вывернулся и вскочил на ноги, потрясая кулаками и вопя, что это нечестно. Вокруг валялось все, что выпало из его камзола. Стражники подвели Гектора к королеве. Она подняла на него холодные, словно два кусочка льда, глаза, а губы ее были так крепко сжаты, что почти не видны. От одного взгляда на королеву становилось жутко. «Мистер Эймсбери, у вас есть минута, чтобы признаться и избежать обвинения в государственной измене». Голос у нее тоже был ледяной. Гектор сдался. Он упал на колени и закрыл лицо руками. «Я не виноват» что я захотел лучшей доли. Этот ублюдок похитил все мое состояние. Он возомнил себя первенцем, наследником всего, тогда как старший из близнецов я. Это я должен был жить в роскоши, а он отправиться во Францию сражаться с гугенотами. Королева объявила, что мы немедленно должны вернуться в приемный зал, поскольку все грумы и конюхи высунулись уже из окон конюшни и с любопытством прислушивались к происходящему. Гектора окружили стражники, а сэр Чарльз галантно предложил ее величеству опереться о его руку. Она вежливо отказалась, и я ее не виню. От сэра Чарльза после его длительного заточения исходил такой запах. В приемном зале Мазу Элли и я устроились у стены, а королева послала за клерком, чтобы тот записал все, что расскажет Гектор, и моим дядей, доктором Кавендишем. Мэри Шелтон и леди Сара снова достали свое вышивание и притаились в углу, надеясь, что королева не заметит их и не отошлет. Сэр Чарльз встал и рассказал драматическую историю их с братом рождения, которая произошла задолго до появления на свет Ее Величества. Много лет назад Чита Эмсбери произвела на свет близнецов, и первенцу сразу после рождения повязали на запястье красную нитку. Случилось все это глубокой зимой, в мороз, поэтому повитухи мамаши Корбет пришлось затопить в спальне роженицы камин. К несчастью, пеленки, развешенные перед камином, вспыхнули, рассказывал сэр Чарльз, и в мгновение ока вся спальня оказалась охвачена огнем. Отец вынес из огня мать, а младенцев подхватила и спасла повитуха. Все мужчины деревни, передавая ведра по цепочке, тушили огонь и в конце концов они его одолели, хотя часть дома была уничтожена. Но во всей этой суете красная ниточка с моего запястья затерялась, и только со слов повитухи было установлено, что первенец именно я. Мамаша Корбет помнила, что старшего из близнецов она несла на правой руке, а младшего — на левой. Гектор фыркнул, поверить старой пенчуге. «Но она ясно помнила и никогда не сомневалась», — сказал сэр Чарльз. «Будь ты проклят!» — выкрикнул Гектор, казалось, вложив в этот вопль все свои чувства. «Это я первенец, а ты самозванец. Я знаю это с девяти лет, с тех самых пор, как старуха Корбет рассказала мне эту историю. Но ты всегда все отрицал».